Я не решилась разбудить тебя, дорогая, но ты, наверное, мучилась и все время стонала. Я позвала Пьера. Пусть он тебя осмотрит, так будет лучше. Пришлось сознаться, что мне очень больно. Без сомнения, это затянется на несколько дней. Но доктор Море, хорошо знавший наездников и все, что с ними может случиться, сумеет быстро поставить меня на ноги. Не без труда удалось сесть чтобы приняться за еду, которую принесла Мари в сопровождении Джерри и папы. Они стояли все четверо возле моей кровати и подбадривали меня своими сочувственными взглядами. Тут вошел Пьер Море, и, увидев, как уютно я сижу в подушках с подносом на коленях, воскликнул. — Если ты проголодала, значит, дело не так уж плохо. Кончай свой ужин, и я тебя осмотрю. Собрав остатки ужина... Мария отправилась вниз, а Джерри двинулся за ней, но доктор его остановил. «Подождите», — сказал он. «Я хотел бы сначала узнать, что произошло». Рассказывать пришлось совсем немного. Я заговорила первое и изложила ему факты, а Джерри подтвердил мои слова. Затем Пьер предложил уйти всем, кроме мамы. Он попросил меня повернуться, чтобы начать осмотр». Но стоило мне двинуться, как я вскрикнула от боли, и слезы брызнули из глаз. Ему пришлось самому перевернуть меня. Я чувствовала, как его пальцы прощупывают мне спину, скользят по позвоночнику, и охнуло, когда он нажал на какое-то место. Затем наступило молчание. Прижавшись лицом к подушке, я представляла себе, как он переглядывается с мамой. Меня вдруг охватило волнение. — Это серьезно? — Лежи спокойно. У тебя великолепный кровоподтек, который понемногу темнеет, но, по-видимому, ничего не сломано. Мать будет делать тебе растирание мазью, которую я ей дал, а ты лежи. Я запротестовала. Лежать из-за какого-то синяка? Завтра тебе покажется, что тебя разрезали на кусочки. Необходим полный покой. А лошади? — — Несколько дней ты не сможешь ездить верхом. Ты должна понять, что у тебя нехороший ушиб. Завтра я зайду. Потом, погладив меня по голове, он спросил. — Ты можешь полежать на животе, пока мать натрет тебя мазью? Когда я не двигалась и не опиралась на спину, мне почти не было больно, что я ему и сказала. Он подтянул одеяло мне на плечи. Будь умницей и старайся побольше спать. Я дам тебе для этого что надо. Глава 12 За три дня лечения боль стала вполне терпимой. И в субботу я в первый раз смогла подняться без криков и стонов. Джерри отнес меня вниз, так как я еще не могла спускаться сама. Опираясь на его руку, я прошла несколько метров от лестницы до дивана, но какая-то тупая боль давила мне на ноги. Когда я шла, она становилась особенно мучительной. Однако я не хотела ей поддаваться и заставляла себя делать несколько шагов по комнате. Пьер Морре не возражал, когда я говорила, что это просто ломота, но мне казалось, что у него нет уверенности. — Ты не усердствуй, если тебе и правда больно. Я не могла помешать маме... И она рассказала Режи о печальном происшествии. Я не хотела знать, как он к этому отнесся. Уж наверняка не приминул высказать обычную синтенцию. «Ну что я тебе говорил Мама передала мне только, что он очень встревожен и хочет меня повидать. При виде, как я к этому отнесусь, мама попросила его пока повременить. Но каждый вечер в восемь он звонил, чтобы узнать о моем состоянии. И разговор их затягивался. В моей комнате не было телефона, и я не могла с ним общаться сама. Но в эту субботу я как раз была внизу, когда он позвонил после обеда, и мне не удалось отказаться взять трубку. Я заранее томила, знаю что сейчас услышу упреки за мою неосторожность, нудные жалобы, попытки вырвать у меня обещание больше не садиться на фальстафа. Без этого, конечно, не обошлось, но в сдержанном ласковом тоне. «Не мешай им лечить тебя, любовь моя. Я сам виноват, что не сумел убедить отказаться от этой опасной затеи. Мне больно, что ты страдаешь, а я не в силах тебе помочь».